Глава 10 Слежку Касьян засек сразу, как пробил пропуск на выход и вышел из проходной Magic Oxygen. У поворота на Риджин-стрит был припаркован здоровенный глидер модели Айшахи Люкс, каковых в этом задрипанном районе отродясь не встречалось. Разве что у некоторых совершенно конкретных личностей. Касьян из подлобья покосился на него, что было совершенно безопасно, поскольку то же самое делали все выходящие из проходной, и тронулся в путь привычным маршрутом, к ближайшему пабу. А как еще, позвольте спросить, может проводить вечер после тяжкого трудового дня истинный Уэльсец, да еще выходец со свободного Кардифа? Не успел он свернуть за угол, как Глидер приподнялся над мостовой и тихонько тронулся следом. За ним. Это Касьян понял совершенно точно. Но вот простой работяга Морган-Кадаген понять этого не мог ни под каким видом. И потому Касьян продолжил прямолинейное движение по улице, которое должно было закончиться у дверей ПАБа Старина ПАК, дешевой забегаловки, где от чего-то подавали вполне приличное пиво и дерьмовый, но совершенно оправдывающий свою цену Эль. Ну и полный набор дешевых американских виски, естественно. Должно было, но не закончилось. Потому что, когда до заветной двери оставалось всего две дюжины шагов, сзади хлопнула дверь Глидера и послышался негромкий голос. «Эй, Кадагин!» Касьян остановился. Медленно обернулся. Громила, стоящий перед ним, был ему незнаком. Но. Громила усмехнулся. «Мистер Экрой, тобой недоволен!» Касьян наморщил лоб и потерся о плечо небритой щекой. «Ну и что? Громила удивленно вскинул брови. «Ты что, не знаешь, кто такой мистер Экрой?» «Не, ай-яй-яй!» «Я предполагал, что вы на этом своем кардифе все поголовно тупицы, но, но даже не подозревал, что настолько!» Чего? Касьян выудил руки из растянувшихся карманов и стиснул кулаки. Громилу этот жест только позабавил. «Мистер Экрой просил тебе напомнить, что долги надо отдавать». Касьян вновь сморщил лоб, будто бы в великом интеллектуальном напряжении. Потом лицо его слегка прояснилось, и он угрюмо буркнул. «Отдам я! С получки!» «Тебе было сказано, к вечеру!» «Ага, а жить на что?» «Согласись, это чисто твои проблемы!» — миролюбиво заметил Громила. — А сейчас поищи, может, у тебя в карманах найдется что-нибудь на первый взнос? — Нет у меня ничего, — угрюмо буркнул Касьян. — Кадоген, Кадоген. с легкой линцой покачал головой Громила и двинулся вперед. — Неправильный ответ. Очнулся Касьян от того, что кто-то лил ему воду в рот. Он фыркнул и закашлялся. — Вот черт! «Да уж», — раздался сбоку знакомый голос. Касьян скосил глаза. «Дик, а ты откуда?» «Твои собутыльники из старины Пака вызвали такси. Ну а поскольку твои карманы, если не считать регистрационные карточки, были девственно пусты, никто не рискнул отправиться с тобой, опасаясь, что ему придется платить за вызов из своего кармана». — А так как мой меданализатор явно должен был показать, что твое состояние относится к третьей степени тяжести, за доставку тебя домой я могу выставить счет мэрии. Вот почему я здесь и один. — Да я не об этом, — досадливо сморщился полубой. — Какого черта ты вообще здесь появился? Засветимся нахрен! Дик, понимающий, кивнул. — Тяжко было? — Не то слово, — сморщился Касьян. Когда он замахнулся кастетом, я правую руку аж между коленками зажал. Чуть мышцу не потянул. Еле смог удержаться от захвата. Из него же можно было веночки вязать. У него же скорости никакой. Одна дурь, да и той против меня маловато. Брррр. Упаси меня бог от еще одного такого испытания. Точно провалю. Он покосился на Сандерса. И все же, какого дьявола есть информация? Коротко ответил Дик. «Ну тогда чего тянешь?» Когда Сандерс закончил, Касьян задумчиво покачал головой. «Понятненько. Какая подготовка требуется?» «Да в принципе никакой. Согласно имеющейся информации, клиент каждый вечер торчит в баре, потекшая дюза. Так что в то Прийти, споить, да заставить хвастаться. Микрофон прицеплю на лацкан, а пленочную голокамеру вставим в глаз». Полубой хмыкнул. А что тогда сам? Раз всё так просто. Дик рассмеялся. Э, нет, я пас. Там собирается очень специфическая публика. Я, конечно, парень не промах, но столько не выпью. А если он не захочет пить со мной? Сандрс слегка скривился. Ну, это уже на твоей совести. Сделай так, чтобы захотел, или так, чтобы у него не оказалось другого выхода. Голубой, понимающий, кивнул. «Тогда давай сегодня». «Сегодня». Сандерс с сомнением окинул взглядом изрядно помятую физиономию Касьяна, но тут только усмехнулся. «Херня, все нормально. Тем более никому и в голову не придет, что я где-то шляюсь, а не отлеживаюсь в запертом номере». Сандерс с сомнением покачал головой, и Касьян с жаром продолжил. «Ты пойми, а вдруг он завтра в аварию попадет?» или какой мутью траванется, и все, и так уже столько времени в пустую топчемся. Ты уже терабайты информации с неконтролируемых каналов перекачал, и что? Есть какие-то зацепки? Ну, доберемся до закрытой сети, дипломатично начал Сандерс. Ха! И через сколько нас засекут? Через минуту? Лезть в закрытую сеть надо, только когда будем точно знать, где и что искать. Тогда, может, что и нароем. — А здесь как раз такой шанс подворачивается, если твоя информация верна. — В этом можешь не сомневаться, — насупил Сидик. — Ладно, раз так двинули. Может, оно и к лучшему. Тебе завтра надо выглядеть изрядно помятым. А на тебе ж как на собаке к утру все заживает. — Знаю я вас, боевиков. Через 10 минут консьержка, толстая старуха-муладка, сидящая у входа в подъезд огромного доходного дома-муравейника, как тыква с семечками, забитого иммигрантами, прибывшими в Нью-Вашингтон искать лучшей доли, спросила, заметив спускающегося по лестнице таксиста. «Ну как он, мистер?» «Оклемался малость», — усмехнулся таксист. «Видать буян». — Нет, что вы! — оскорбилась консьержка, как будто потерпевший был ее родственником. — Мистер Кадыгин очень приличный мужчина. Он всегда оказывал мне всяческие знаки внимания. Дик, услышав это заявление, едва удержался, чтобы не расхохотаться. Знаки внимания. Впрочем, с Касьяна станется пропустить эту дуру вперед в лифте или распахнуть перед ней дверь. Дик вежливо кивнул и вышел на улицу. Спустя пару мгновений такси взмыло в воздух, чтобы спустя минуту тихо опуститься в соседнем переулке. Еще через две минуты задняя дверка Глидера хлопнула, и запыхавшийся Касьян прорычал «Трогай!». До восточного терминала они добрались за полчаса. Половину этого времени полубой брюзжил по поводу сегодняшней взбучки. «И что, так уж надо было устраивать этот спектакль!» Наконец, Дику это надоело. Слушай, Касьян, я же не учу тебя, как брать на абордаж эсминцы. Или в каком месте закладывать заряд, чтобы вывести из строя планетарную батарею? Ну так вот и ты не учи меня методам работы под прикрытием. С людьми Макнамары надо держать нос по ветру, иначе быстро засыплемся. Ну что это за эмигрант-работяга, который ни разу не проигрывался ни в карты, ни в кости и не имел неприятностей с мафией? И уж тем более, откуда он может знать боевое самбо или каратес с джиу-джитсу? Подозрительный такой иммигрант получается. Касьян выслушал его тираду и вздохнул. Ладно, проехали. Они уже подлетали к терминалу, когда он вновь подал голос. А они меня не раскусят? Я же тебе сказал, с терпением опытного педагога повторил Сандерс. Пей как русский, почаще поминай святого Патрика, и нормально сойдешь за ирландца. Бар «Потекшие дюзы» был известен тем, что его хозяин папаша Кураж был любителем всяких экзотических смесей. Назвать коктейлями то, что он набаламучивал в стаканы и кружки, ни у кого язык не поворачивался. Здесь подавали и мексиканский лед, водка с текилой, и полированную дюзу, пиво с водкой и знаменитый русский ёрш и еще десяток другой таких смесей, от которых сразу выворачивало неподготовленные желудки. С другой стороны, это была та самая изюминка, что привлекала в бар любителей лихо позажигать. Хотя самым зажигательным событием в этом баре был так называемый пьяный тракт на двоих. Он заключался в том, что хозяин выставлял на барной стойке целую линейку своих смесей, а два претендента усаживались на барные табуреты в разных концах стойки и начинали опрокидывать стаканчик за стаканчиком. Когда в радиусе вытянутой руки все смеси заканчивались, претенденты пересаживались, если могли, на следующий табурет, расположенный ближе к центру стойки, и так далее. Впрочем... Так далее случалось очень редко. Большинство претендентов выворачивало еще на первом табурете. Этих называли «неосилил». Некоторые просто падали на пол и засыпали. Таковые именовались «утомился». Ну, а ежели кто доходил хотя бы до второго табурета и засыпал хотя бы на стаканчик позже соперника, этот герой почетно именовался «оторвался». До третьего табурета за всю долгую историю потекших дюз добрались только шестеро чрезвычайно мужественных и стойких мужчин, чьи голографические фотографии сейчас украшали заднюю стенку бара. Скорее всего, они были сняты сразу по завершении прогулки по тракту, потому что узнать в этих перекошенных рожах хотя бы расу не говоря уж о национальной принадлежности, было совершенно невозможно. Ну а об уточнении имени вообще речи не шло. Поэтому подписи под фотографиями выглядели так. Толстый с бородой, лысый в жилетке и так далее. Кроме подписей, там была только дата подвига. В принципе, этот вечерок для завсегдатаев не обещал ничего особо интересного. Ну, зайдет вечерком парочка-другая компашек из числа экипажей кораблей, разгружающихся или загружающихся на этом терминале. Ну, накатит им папаша кураж стаканчик-другой. Ну, блеванет кто-то по слабости здоровья. Все как обычно. На пару минут гогота. Пьяный тракт намечался только на воскресенье, да и там не должно было случиться никаких особых неожиданностей, поскольку участвовать в нем должны были старые проверенные бойцы «Сага-осел» и «Бен Костяная нога», который как раз два дня назад вернулся из рейса. Оба уже не раз сходились в честной схватке, и соотношение побед и поражений, согласно записям в анналах, Было 23 к 34, так что ставки на Бена принимались в соотношении 40 к 70, а на Сагу 40 к 50. Хотя кое-кто считал, что за два месяца рейса Бен слегка расслабился, и потому шансов больше скорее у Саги. Но, с другой стороны, до воскресенья еще было время, а Бен, как вернулся из рейса, все время проводил в баре, так сказать, за тренировкой, так что тут еще надо было посмотреть, у кого какие шансы. Поэтому, когда дверь бара с грохотом распахнулась и на пороге появился огромный ирландец, народ сразу насторожился. Почему именно ирландец, никто внятно объяснить не смог, но все в один голос утверждали, что буквально с первого взгляда поняли, что это именно ирландец.